Глава 23. Прошлое Рэя. Вскоре дверь открылась, и внутрь зашёл Рэй. Он подошёл прямо к кровати и пристально взглянул на лицо своей матери. «Мама», — пробормотал Рэй, — «я выиграю турнир демонических мечей. Завтра будет финал», — бесчувственным голосом сообщил он безмолвной матери. «Подождёшь меня до завтра? Я непременно спасу тебя». На лице Рэя не было его привычной улыбки, на маму он смотрел полным грусти лицом. «А что будет завтра?» Рэй пронзительно взглянул в направлении голоса, тонкий туман превратился в миссу, убедившись, кто это, Рэй расслабился. «А я-то думаю, с чего вдруг дождь пошёл? Странно как-то. Но не рассчитывал, что ты придёшь сюда. Я просто не смогла убедить себя в том, что ты присоединился к фракции императорских семей по своей воле». По улыбке, появившейся на лице Рэя, было сложно понять, о чем он думает. «Просто я лжец. А лжецы не говорят о том, что они лжецы». Рэй никак не отреагировал на слова Миссы и сказал. «Ты одна?» «Да. Естественно, это ложь. узкие Миссы скрываюсь я. Думаю, он не заметит меня, если я не буду делать лишних движений. Тогда не могла бы ты не говорить ничего Аносу. Хорошо, как скажешь. Кто-то угрожает тебе тем, что будет, если ты расскажешь про это господину Аносу. Ты так думаешь?» «Я уверен, что господин Анас силах тебе помочь». «Но когда он об этом узнал, не помог ни мне, ни моей матери». «Теперь я уверен, ему все таки угрожают». «Что ты имеешь в виду? Как видишь, моя мама больна». «Обычные врачи не могут вылечить духомор, поскольку он присущ только полудухом-полудемонам». Миса взглянула на Шилу. «Что это за недуг такой?» «Похоже, что при нём ослабевает магическая сила и истощается основа, а через некоторое время ты начинаешь исчезать». И как его лечить? Рэй отрицательно покачал головой. Стал бы присоединяться к импертовской фракции, если б не сказали как. В этой клинике её действительно могут вылечить? С тех пор, как у мамы появились симптомы Духомора, её магическая сила день за днём ослабевала. Но как только её госпитализировали в эту магическую клинику, болезнь ввели в состояние ремиссии. Видимо, они могут вылечить её. У меня нет выбора, кроме как верить им, даже если это ложь. Если у них есть способ поддерживать болезнь в состоянии ремиссии, значит, они могут установить её источник, так? Стоит им его только узнать, и они смогут вылечить её. А в обмен на исцеление мамы я должен выполнить несколько условий. Одно из них — сразиться с Анасом на турнире демонических мечей. В моё тело поместили демонический меч контракта. Если нарушу договор, то умру. А если умру я, у них больше не будет причин оставлять мою маму в живых. Демонический меч контракта, значит... Это мощный магический артефакт силы и принуждения выше, чем у Зекта. Если нарушить контракт, тебя ждет верная смерть. Артефакт уничтожит даже основу. Если я скажу об этом Аносу, это будет расцениваться как нарушение контракта. Тогда ты не должен говорить со мной. Я верю, что ты никому об этом не расскажешь. А? Это была ложь. Застигнутая в расплох, Мисса позволила Рэю подойти к себе. Она попыталась раствориться в Англии и исчезнуть. Но Рэй разрубил её магическую формулу демоническим мечом и нитио. Эффект Фуски исчез, туман рассеялся, а дождь снаружи прекратился. Убедившись в этом, Рэй оглянулся вокруг. «Похоже, что ты действительно одна». Должно быть, он убедился в том, что под магией Фуска не скрывался никто, кроме неё. Точнее говоря, я. Наложенное на меня заклинание Фуска действительно развеялось, но я сделал себя прозрачным при помощи Райнала и ещё скрыл магическую силу над жирой. Едва ли он найдёт меня, если задержу дыхание». Я попросил Мису наложить на себя фуску за тем, чтобы заставить подумать, что если она исчезнет, то прятать будет уже нечего. Ну что ж, схватив Миссу за руки и повалив её на пол, Рэй вытащил из-за позухи зазубренный кинжал. И не колеблясь замахнулся им на Миссу. Она инстинктивно зажмурилась, но её тело не пронзило кинжалом. Рэй пронзил её тень. «Прости, придётся тебе остаться здесь, покуда не закончится завтрашний финал». Миса попыталась раствориться в тумане, но, похоже, ей не удалось управлять заклинанием фуска, словно её собственная тень была привязана. «Что это за кинжал?» «Связывающий тень-кинжал. Если привязать тебя к тени, ты сможешь двигаться лишь вокруг неё. Так ты не сможешь использовать магию, лишающую тебя вещественной формулы». Так и знал, что до такого дойдёт. Должна быть, часть контракта обязывает его затыкать рот тем, кто знает о ситуации. Повезло, что по контракту он может не убивать её, Впрочем, будь он уж слишком сильно связан непродуманным контрактом, ему бы пришлось убивать, даже когда в этом нет необходимости. В каких-то ситуациях это бы все напротив усугубило. Должны быть они дали раю волю принимать решение, убивать или не убивать. На эту комнату наложена антимагия, препятствующая магической коммуникации, ты даже не сможешь позвать на помощь при помощи Ликса. Если я пропаду, все в единстве заподозрят неладное и придут ко мне на выручку. Возможно, но до завтрашнего финала они не успеют. Этого вполне хватит». Мисса задумалась и спросила. «Что ты намерен делать?» «Прости, я не могу сказать». Если он скажет, то демонический меч договора вонзит в него свои клыки. «Кто с тобой так поступил?» «Насколько мне известно, повелитель демонов Элио». «Элио всего лишь марионетка». «Скорее всего, это заговор неизвестного демона, управляющего этой магической клиникой». «Учитывая обстоятельства...» Я почти уверен, он как-то связан с Авасом Дельхевией. Рэй прошёл в угол комнаты, взял оттуда стул и поставил позади Миссы. Она недоверчиво взглянула на Рэя, а он ей улыбнулся. Должно быть, словно говорил ей «Можешь садиться». Мисса спокойно села на стул. «Прости, что впутываю тебя во всё это». Услышав слова Рэя, Мисса в ответ лишь улыбнулась. «Тебе не за что извиняться». Рэй вопросительно взглянул на Миссу. Это я втянул у тебя в конфликт между единством и фракцией императорских семей. Пожалуйста, прости меня». Не ожидав услышать такого, Рэй удивлённо вытаращил глаза. «Не рассчитывал услышать от тебя извинения после всего, что я сейчас с тобой сделал. Потому что ты добродушный человек. Вовсе нет. Я просто лжец». Отшутившись, он вновь улыбнулся своей обычной безмятежной улыбкой. «К тому же без грязни между фракциями, моя мама уже давно бы умерла». «Может быть, Шилу поддерживают в состоянии ремиссии исключительно благодаря демону, руководящего этой магической клиникой? Не будь ссорой между Единством и Императорскими семьями, проще говоря, не существует на свете Авос Дельхевия, Шилу бы не стали лечить, чтобы использовать Рея». «Могу я кое-что спросить?» «К сожалению, я не могу сказать тебе то, что ты хочешь узнать». «Но я хотела спросить о твоей матери, о маме?» «Он выглядел удивленным. «Думаю, об этом ты можешь спросить». «Значит, на этот вопрос ты можешь ответить?» Миса приветливо улыбнулась. Рэй горько улыбнулся, словно признавая поражение. «Странные же задаешь ты вопросы, оказавшись в такой ситуации. Она ведь не твоя настоящая мама?» «Верно. Изначально родился в семье Еста. Это тот род, который славится своей магией?» «Ага. В семье Еста есть тайная магия, которая передается по наследству детям из поколения в поколение. Дети, рождающиеся в роду Еста... Изначально могли использовать эту магию, но по какой-то причине я не мог применить наследованную магию. Наследуемая магия — это один из видов магии основы. Родители передают ребёнку часть собственной основы, но бывают редкие случаи, при которых такая магия наследуется не очень удачно. Наиболее вероятно, что основа этого ребёнка подверглась влиянию куда более мощной магии основы. Например, заклинанию Силика. «После того, как я осекся в магии, передающейся в семье из поколения в поколение», Меня называли никудышным и выгнали из дома. «Сколько тебе было, когда это случилось?» «Около пяти лет». По правде говоря, растерялся и не знал, что делать. И В моём родном городе реальная власть была в руках у дома Еста, и никто не пытался мне помочь. Должно быть, они надеялись, что я так и умру. Несколько дней я бродил по городу и практически ничего не ел. В конце концов, я так и голодал, что не мог даже двигаться. И тогда один человек протянул мне руку. «Это была твоя... мама?» Рэй кивнул. Она взяла меня к себе домой, дала мне тёплую еду и постель, а затем позволила жить в своём доме. Но этим мама обрушила на себя гнев рода Еста. Они угрожали уволить её с работы, если она продолжит содержать меня. И тем не менее, мама не выгнала меня, и в итоге мы вдвоём переехали в город за пределами владений рода Еста. «У тебя такая добрая мама, Рэй», сказала Миса. Рэй довольно улыбнулся. Когда я вырос, спросил у неё, почему она помогла мне. И что она ответила? Мама сказала, что отец тоже бросил её. Отца её был членом императорского рода, а мать — духом. Полагаю, ты прекрасно понимаешь, почему он её бросил. Погрузнев Миса кивнула. Если станет известно о том, что он завёл ребёнка полукровку, то он, будучи членом фракции императорских семей, так просто не отделается. Он решил сохранить собственную шкуру и бросил собственного ребёнка. Поэтому она и сказала, что ни за что не могла оставить брошенного ребёнка «меня». «Вот оно как», — мягко согласилась Миса. «Мама вырастила меня как собственного сына, но она в силу своей природы была слаба здоровьем, неизвестна была даже причина этого. Её магическая сила быстро уменьшалась, а основа истончалась. В конце концов появились симптомы духа Мора, и вот она уже год не приходит в себя». «Магическая сила быстро уменьшалась, говоришь?» В таких случаях в основе бывают аномалии, часто нарушаются проходы магической силы, Но в случае шилы это было нормой. Я посетил много разных магических клиник, и в конце концов оказался здесь. И когда он узнал, что её смогут вылечить и поддерживать болезнь в состоянии ремиссии, ему предложили сделку. Наверное, это случилось тогда, когда он познакомился со мной и Миссой. «Я не смогу простить их», — пробормотала Миса. Её охватил сильный гнев. «Ни за что в жизни не смогу простить их за такие методы», «Взяли твою маму в заложники, угрожали и принудили исполнять их желания!» Рэй неловко улыбнулся, а затем сказал. «Спасибо, что злишься». Рэй развернулся и пошёл к двери. «Прости». Сказав это, стоя спиной к ней, он покинул палату.